Глава 19. Учитель на всю жизнь. Трепеща, пошла я во второй раз поступать в театральное отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. На этот раз я расширила свой зрительский опыт для колокольна и побывала во всех театрах Ленинграда. В БДТ мне особенно полюбился ядовитый Олег Борисов. Александринка, тогда театр драмы имени Пушкина, оставалась стабильно мёртвой. В Ленцоветы идти не на френдлих было загадочным поступком, а вот МДТ, нынешний театр Европы Додина, не только мне казался живым оригинальным театром, где попеременно ставили Ефим Падве и Лев Додин. Я была подкована и нетерпеливо дёргала обременённой знаниями головой. По итогам сочинения и собеседования 5, русская литература 5, история 4, и всё равно конкурс такой, что я не прохожу. В отчаянии я ходила взад-вперёд по двору мых АО 35 и боролась с рыданиями. Тут меня обнаружила Ирина Севакова-Рыбаконь, знакомая родителей по ВНМХУ, уже пристроившая меня некогда в техническую библиотеку не иде и приняла участие в моей судьбе. Есть такие особенные люди с даром помогать и соспособствовать. Она сама прямого отношения к театральному не имела, но имела приятельницу, преподавательницу русской литературы Александру Александровну Пурцеладзе. Вот эта славная, жизнерадостная, круглолицая женщина и помогла мне. Оказалось, что людей, хорошо сдавших экзамены, но не прошедших по конкурсу могут взять на вечернее отделение кандидатам. То есть этого нигде не было написано и как бы и не существовало, но тем не менее кандидат мог посещать лекции, сдавать экзамены, и его зыбкая призрачная учесть была впаяна в круговорот образовательного процесса. Отличившегося кандидата потом брали сразу на второй курс, но для этого он снова должен был пусть и формально сдать вступительные экзамены, сдать, поступить и перевестись, предъявить бумажки об экзаменах за первый курс, полученные в бытность его бедным кандидатом. Но замечу, бумажки-то выдавались и были подписаны и обладали печатью. Всё это статус кандидата было тихомолком, полуофициально и полугласно, однако работало или вернее, сработало в моём случае. Театральный получил ненормального, неистлого ученика, чей кураж был престимулирован призрачностью положения. Кандидат, не настоящий студент, ещё докажи, что ты и т.д. Половая энергия ни на что не расходовалась, а работа обеспыливателем давала массу свободного для учения времени. Мечта сбылась. Я учусь в театральном. Но пока как-то кривовато. Театравведческий факультет самое унылое место в театральном институте. Он расположен напротив главного здания, где учатся настоящие люди, практики, будущие актёры и режиссёры за учебным театром во дворе. Там не сохранилось никаких остатков прежней роскоши, ни колонн, ни статуи, ни лепнины, ни больших залов, ничего. Голые серые стены и стандартные аудитории, расписание занятий, ни картинок, ни фото, ничего, чтобы хоть как-то приукрасить учебный быт абсолютно стандартное казенное место. И такое впечатление, что оно за три девять земель расположено от какого бы то ни было творчества, творческой радости. Разве творческие люди могли бы жить вот в таком унылом, безрадостном месте, никак и ничем его не преукрасив, не преобразив? Кстати сказать, наш факультет каким был, таким и остался. Однако в скудости внешней обстановки водились на театровеческом факультете, тогда ещё водились чудесные представители далеко пошедших карманёнцев. И учебный план, программа занятий были составлены не глупыми головами. История музыки, история живописи, история литературы, всё это и русское, и зарубежное, мы постигали по восемь семестров, а уж драматургия и театр были охвачены, кажется, со всех сторон и времён. Одним из первых занятий на моём вечернем отделении была стилистика русского языка. В аудиторию, заполненную в основном девушками и молодыми женщинами, вошел немолодой человек с круглыми зелеными глазами и седой квадратной бородкой без усов, напоминавшей тем самым норвежского или шведского шкипера. Я уже видела его в газете Смена, где он примечал победителей конкурса Напиши о театре. Калмановский тогда приметил мою работу про актера Сергея Медведско. Он тоже его полюбил как критик с первых шагов в искусстве. Статью про медицкого опубликовали, о счастье увидеть свою фамилию напечатанной в газете. Сколь щедрые меры ты мне отальёшься впоследствии? И дали рекомендацию для поступления на театральный факультет. Открыли ли, короче? Да. Калмановский Евгений Семёнович. Это хорошо. Он может меня вспомнить. Живая быстрая речь с ироническими интонациями, что-то похожее на манеру Сергея Юрского сразу объявил, что он будет с нами на ты, и мы можем называть его на ты. Чего мне сделать, так и не удалось до конца его жизни в 1996 году. Открыл свою тетрадь и читает: Истинный вкус состоит не в безотчётном утверждении какого-то слова, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. Кто сказал: Я сижу на первой парте прямо перед ним и бодро рапортую. Пушкин. Евгений Соломон снял очки и посмотрел на меня изумлённо. Я преподаю стилистику русского языка 10 лет, и ни разу ни один человек не ответил правильно. Откуда знаешь? Я книгу читала. Какую? Пушкин критик. Теперь-то уж он меня запомнит. Но вообще беспокоиться было не о чём. Этот уникальный человек помнил всех и всё. Он постоянно существовал, как выразился его кумир Евгений Львович Шварц, на высокой степени внимания. Сосредоточен, напряжён, так будто каждую секунду думает о чём-то крайне важном, необходимом, насущном, не пропуская в себя мир, точнее, хаос впечатлений от него без строжайшего отбора и оценки. Вокруг него, как будто некоторое блистание сияние, вроде серебристова, потому что голова седая, глаза на публике весёлые и насмешливые, а интеллект работает прямо на глазах, как бодрая лихая машинка, выдаёт словечки и фразочки. Вот на семинаре по театральной критике ученица читает доклад с описанием спектакля и произносит слово задник. Какой задник? Декорация сзади. А, детка, не всё, что сзади задник секунду подумав, и не все, что спереди, передник. По образованию Калмановский был филолог от личной школы в Саратове, где он родился и учился. Его наставник стал сосланный из Ленинграда Гуковский. Филологом и литератором прежде всего он и оставался. Мысли и наблюдения должны были быть строго и точно сформулированы. Калмановский ненавидел пустые речи, обороты для красного словца, Невнятные и неточные потоки текстов, не выражающих ничего, кроме желания автора щегольнуть несуществующей образованностью или дремлющим умом. Беда в том, что театроведение, куда его занесла судьба, на 80% и состояло из пустых слов. Дисциплина, называющая себя аж наукой о театре, не имела в запасе ничего прочтного, ни настоящей правдивой истории, Ни сколько-нибудь приемлемой договоренности о терминах, ни даже прочного предмета изучения. Спектакли существуют только на глазах зрителей и не поддаются фиксации. Бывают удачные телевизионные версии, но они рассказывают нам о способностях телережиссера передать некоторые свойства театрального спектакля. И не более того. Для филолога читать большинство театроведческих текстов Это изощрённая пытка. Отсутствует элементарный понятийный аппарат, зато окалесится терминов, зато напыщенный тон, зато скука лютая невыносимая. И это в изучении одного из самых занятных явлений на свете театра человеческого. Калмановский в эту зыбкую и переполненную фикциями область постарался внести максимум дисциплины. Его книга о театральном актёре И театр кукол день сегодняшний блистают сотнями точных ёмких словесных формул. Калмановский обобщил в этих книгах свой опыт театрального критика, исходя из живого театра, а не загадочной лже науки о нём. И ничего более значительного в изучении актёрского творчества на опыте 60-х-70-х годов, чем книга о театральном актёре, я не знаю. Театральная мысль с тех пор остановилась в глухом тупике. Он много писал и о театре, и о литературе, печатался и в ленинградских, и в московских журналах, и я впервыеpowстречалась с профессиональным литератором-тружеником, рассчитывающим не на успех и блистание, а на каждодневный труд, под вполне вероятной тенью бесславия. Надо полстимы Скряна. Не редко говорил он мне усмехаясь: "Надо ползти". Нельзя сказать, чтоб я тогда понимала эти слова. Потом поняла. С какой стати и куда ползти этому великолепному человеку, который своим саркастическим юмором может на полтора-два часа уложить любую аудиторию. С каждого курса Колмановский получал обычно два-три признания в любви а кроме дневного и вечернего отделения существовали еще и заочники. Заочница, конечно. К моменту моего появления кандидатом на вечернем отделении Евгений Соломонович был в разводе со второй женой и жил, снимая квартиру у знакомых на площади Победы. Это на выезде из города в конце Морсковского проспекта. Жена Ася и дочка Надя обитали в квартире на улице Некрасова. Это недалеко от Маховой, И Евгений Соломонович часто навещал их. "Я на дочку даю 200 рублей в месяц", сообщил он мне. Я поразилась, деньги показались мне огромными. Через некоторое время я поняла, насколько порядочным и ответственным был этот счастливо встреченный мною человек. Всегда с тежёленьким портфелем, чуть склонив голову влево, как-то странно загребая ногами, Внимательно взглядывая по сторонам, а чаще внутрь себя, шёл, брёл учитель по городу, в котором ему довелось ползти. Писать на машинке свои бредни, его словцо, возиться с учениками. Он тогда был в хорошей мужской паре 50 лет. В чужой квартире без семьи Калмановский жил в непрекращающемся нервном напряжении. Не могу жить один, я повешусь, говорил он мне как-то, и я так понимаю теперь, «Посетительницы на площади Победы» редко переводились. Писал он много и регулярно, но книги выходили туго. Воспоминания Калмановского о Евгении Львовиче Шварца так и не опубликовали при его жизни, к примеру. В театральном мире Калмановского многие уважали безгранично, но на дистанции. Правдивый до патологии, насмешливый и проницательный, начисто лишенный сладкой дипломатической любезности Калмановский воспринимался с некоторой опаской, как пришелец из иного мира, каковым он и был. Он этой дистанции между собой и людьми нарочно не устанавливал и преград не воздвигал, но всё происходило само собой из-за высочайшего поля напряжения личности. Его идеалом театрального актёра была тогда и навсегда осталась Алиса Френдлих. Он определил это так: Музыка Талантлёва проживания жизни. Очень ценил Ирину Соколову из Ленинградского утюза. Любил спектакли Эфроса, приговаривая: "Если уж это нам не нужно, тогда что нам нужно". Был предан Олегу Ефремову, когда-то взявшему молодого Калмановского современник на должность заплита, проработал больше года. Из толпы молодых актёрских лиц всегда выклёвывал острым глазом доравитого человека и следил за ним внимательно и пристрастно. Само по себе мастерство большим почтением у него не пользовалось. В мастерах он часто чувствовал что-то застывшее, самодовольно самоувлюблённое, мёртвe. Калмановский любил и ценил самостоятельный путь, личные усилия, напряжение творчества. Творчество, «Творчество это из чего-то что-то ради чего-то, приговаривал он. Когда ценный им человек начинал обликаться в успехи и звания, Кылмановский от него немножко как бы отходил. Так получилось с Львом Додиным, чьими спектаклями ранней поры учитель безоговорочно восхищался. В любви меня поражает это мгновенное и неимоверное разрастание образов человека в твоей душе. Даже не за ночь, как бамбук, а за миг. И вот горизонт твоей личной вселенной застилает, как портрет отца народов, поднятый в небо на дирижабле в фильме Никиты Михалкова, утомлённое солнцем, чьё-то драгоценное лицо. Полюбив Евгения Соломонча, я отправилась в библиотеку и стала читать его статьи, ободрённая тем, что стилистика русского языка стоит в расписании занятий каждую неделю, и значит, наши встречи гарантированы чувству и образу будет чем питаться. Кажется, у Огенри есть фраза: любовь к ней равнялась высшему образованию. Это в точности соответствовало положению той, которая допустила в своей душе разрастание образа Ес Калмановского. Глупой девочке явно ничего не светило, а умная могла хотя бы поговорить на равных. Читая Калмановского, я поражалась его дотошности и кругозору. Он читал не только положенные для интеллигенции вопросы литературы и вопросы философии. Журналы такие были господа, каждый месяц выходили, сотни тысяч людей их читали. Но и какие-нибудь вопросы антропологии, литературу по психологии, по истории, непростые филологические изыскания всё для того, чтобы внести сколько-нибудь порядка и ясности в театроведческую смуту. Вот скажем, как он построил семинары по театральной критике, которые вёл у нас со второго курса, уже на дневном отделении. Сначала мы писали работу на тему Пространственные решения спектакля. Мы записывали и изучали, кто, как, зачем движется в пространстве сцены, насколько Это изобретательно, тривиально, банально, оригинально, как построены мизансцены и работают ли они на чувственное, интеллектуальное понимание спектакля. Потом наступила пора аксиологии, изучения системы ценностей театрального произведения. Что любит и почитает, а что ненавидит и отрицает автор спектакля. Что ему дорого, над чем он смеётся чем восхищается и что осуждает. Потом мы стали осваивать актёрский портрет, потом исследовать музыку спектакля. Мне кажется, это замечательная технология для углублённого понимания театра, никакого тумана, ничего приблизительного, расплывчатого. Я и сейчас ею пользуюсь. Между тем, занятия по стилистике русского языка шли и шли. Мы подбирали синонимы и антонимы, сочиняли фразы по разным заданиям, а чувство моё росло и мучило меня. Калмановский был первым настоящим живым человеком, которого я полюбила, и что делать в таких случаях, я не знала. Однако в русской литературе уже существовала мифология Татьяны и Евгения. Татьяна пишет письмо и Евгений читает ей нотацию в парке. По крайней мере, есть прецедент, и, возможно, он не повторится именно в этой форме. Написать письмо. А там что будет, то и будет. Мне почему-то казалось, что испытывающий чувства обязан рассказать об этом своему объекту. В произведениях искусства люди обычно так и поступали. Я написала письмо содержания которого сейчас решительно не помню. Наверное, я обыграла как-то ситуацию Евгении и Татьяны и вообще примилу шутила от общего ужаса. Помню только, что в письме были указаны мои координаты, адрес и телефон, и какое-то время я прожила в напряжённом ожидании ответа. И его не было. Почему-то я была и занята, Возможно, курс стилистики уже был освоен и сдан. Да, конечно. Я потому и решилась на письмо, что не стало гарантированных встреч раз в неделю. Мне всё-таки, как даже кактусу, требовалось хотя бы минимальное орошение. Я коротко подстриглась и выкрасилась в блондинку у славного достойного парикмахера, дяди Бориса Васильевского маминого друга купила фиолетовое пальто с кушаком, туго перехватывающим талию. Талия в то время была от любви я исхудала. В таком виде я решила ходить от станции метро Московская до его дома на площади Победы. Это метров 500. Рано или поздно, думала я, он вернётся домой, и я как бы случайно его встречу. Я навертела, наверное, километров 20. Прежде чем в подземном переходе метро, увидел Евгений Соломонча. О, мскина. Совсем другая стала. Приветствовал меня учитель. Ну, пойдём. Я тебе не звонил, что, думаю, пугать родителей. Я периодически получаю разные послания. Понимаешь? Это же всё девичьи грёзы. Пришла пора, она влюбилась. Любовь это вообще цветок. Цветок такой К жизни не мало подходит. Ты знаешь что? Ты пиши мне обо всём: про книги, про фильмы, что видела, где была, про людей. А я вот сушки купил, вот в пакете. Надоедать хлеб покупать каждый день, буду сушки грызть. Про чувство я и так понимаю. А ты пиши про жизнь. Я, кажется, вообще не произнесла ни одного слова. Так и плелась в своём фиолетовом пальто кивая иногда белой башкой. Причины столь осторожного поведения Евгения Соломончи я поняла несколько позднее. Я часто встречала его в театрах с высокой черноволосой, волосы длинные, очень густые, вьющиеся, собранные в косу, девушкой в очках. У неё было ясное, разумное лицо и приятный низкий голос, типа контральта. Я была убеждена, что это и есть его дочка. Но это была не его дочка, но его аспирантка Татьяна Ка, на которой он вскоре и женился. Полюбить Татьяну Ка я не смогла. Не стоит требовать от человека невозможного. Но она всегда нравилась мне своей исключительной разумностью и стала Евгению Соломоновичу прекрасной женой. Когда я признавалась ему в чувствах, он еще не был женат, но это событие уже стояло на пороге. Так представьте себе его положение. Человек недавно развёлся, вновь собрался жениться на очевидно правильном, надёжном и верном партнёре, а тут какая-то нервная девочка со своими признаниями. Закрутить с ней роман не получится, не в правилах учителя было портить девушек, он предпочитал зрелых, опытных дам. Я ему была, в общем, ни к чему как женщина, но интересовала как человек и ученица, как признание учителя лучше за всё время его преподавательской деятельности. Нисколько не стесняюсь, огоржусь этой аттестацией и дорожу ею куда больше всех своих дипломов и наград. А ещё бы мне было не учиться. В пожаре сублимации я рвалась к знаниям, как угорелая. Сдав экзамены на театроведческий в третий раз и на одни пятёрки, я наконец официально поступила на первый курс и готовилась к переводу на второй. Какую какую разницу между вечерним и дневным отделениями надо было досдать. Евгений Соломонович должен был вести у нас семинары по театральной критике, причём все семестры до четвёртого курса. На этом настоял наш куратор Юрий Николаевич Чирва, великолепный преподаватель русской литературы. Чирва прекрасно знал, кто почём на факультете и хотел, чтобы у его девочек всё было самое лучшее и отборное. И вот первый семестр, где мы изучаем, как я говорила вам, пространственное решение спектакля. Я беру для разбора Смерть Ивана Грозного А. Калстова в театре имени Комиссаржевской постановка Рубена Агамирзяна. И пишу огромную страницу в 50 от руки про работу с тщательнейшим разбором пространства спектакля и с цитатами из Станиславского, Мирхольда, Вахтангова и Брехта. Из этого труда я помню один замеченный мною принцип режиссуры, доказывающий, в общем, рутинность анализируемой постановки. Внимание к говорящему. Это значит, что персонаж оживает только тогда, когда у него есть слова, а без слов он каменеет. Это доказательство того, что перед нами, как формулировал учитель, не творческий мир, а раскрашивание текста. Такие же солидные манускрипты я носила в семинары по театро критике и позже, когда чувства к Евгению Соломончу стали хроническими и спокойно почтетельными, уплотнились и улеглись в формат учитель-ученица. Из моего актёрского портрета Алисы Френдлих и студенческой работы Учитель даже взял два фрагмента и процитировал их в своей книге про актрису. Но он не только меня цитировал, был, в принципе, щедр, и если ему нравилось что-то в ученических сочинениях, возвышал до своего текста и указывал обязательно, кто и когда отличился метким словом, точным описанием, щегльской формулировкой. Неизменно рисуем не пятёрки, учитель бормотал, adressuясь к курсу. Я опять ставлю Москвено пятёрку, только не надо её ненавидеть. Курс фыркнул, потому что ненавидеть меня никто не собирался. Я втиснулась в новый маленький коллектив бескомфликтно. Девчонки все были оригинальные и бесповышенные в редкости. Со многими, Ольга Зиниченко в замужестве Ворганова, Вера Ионина-Талаконникова Матвеева, Ольга Хрусталёва удалось сохранить приятельские отношения и по сей день. Мальчик же на курсе был один. Виктор Тюшев. С ним мы дружили в студенчестве, а потом он пропал с горизонта. Только два семестра проучились с нами некие Марис и Йонис, литовские привидения. Выучили мы их на свою голову. Так что по-прежнему в жизни моей преобладало женское царство. Когда в каком-то деле скапливается слишком много женщин, это симптом. И это симптом не расцвета. Мужчины и разумом, и нутром стремятся туда, где есть деньги, слава, любовь, словом, энергия. Если мужчины куда-то не стремятся ни разумом, ни нутром, там нет ни денег, ни славы, ни любви. Короче, нет энергии. Мужчины преобладали на всех курсах режиссуры. Женщины там были редчайшим исключением. Мужчины составляли более половины актерских курсов. Учились они и на художников-постановщиков. А на театроведческом факультете мужчины имелись в количестве 50% от числа учащихся. Так было не всегда. Театроведение начиналось как сугубо мужское дело, и в первоположниках его числятся только мужчины. Гвоздев, Макульский, Петровский, Данилов и другие величины. Вадились энергичные мужчины и среди преподавателей нашего факультета: Сахновский, Смирнов-Несвицкий, Костелянец, Якопсон, на учениках фигурировали сплошные девочки, а это значило, что театроведение вступило в фазу плакальщиц, потому что женщины отряжаются огромным боевым отрядом в какое-либо дело, когда оно движется к смерти, дабы омыть его слезами и похоронить, причём фаза может длиться десятилетиями. Это, пожалуйста, Утверждение моё не касается традиционных областей женской работы. Сестринское дело, библиотечное, речь идёт о постепенном женском преобладании там, где его никогда не было. Всё может измениться, когда изменятся наши женщины и перестанут менять самореализацию на любовь к уродам или когда театр станет могучей и весомо оплачиваемой силой. Но я пишу о том, что было, а не о том, что будет. Как и филологический факультет университета Театроведческое заведение после всплеска жизни в 60-х годах стало школой невест, причем невесты эти были очень на любителя, на расхват не шли. Ведание театром прививало девушкам долю высокомерия, приучало к взгляду со стороны и сверху на реальный театр. Кто был поживее и повлюбленнее в сцену, уходили потом в литературные части живых театров. Но чем сложнее и тяжелее был характер, Тем дальше относила театроведку от театральной действительности, да и от действительности вообще. Учитель мой постоянно рефлексировал на тему предназначения критика. Время от времени разворачивал перед нами какую-нибудь ленинградскую правду, чтобы вдоволь поиздеваться над очередной бездарной рецензией, где пустые слова сбивались в нечитаемый камок глупости и лживого пафоса. Дисциплина мысли, точность слова. Он хотел этим оправдать чужеродность критика творчеству. И всё-таки оказывалось, что принципиально важным было не специальное знание, не способность к анализу, но дар слова. С ним и в критике не пропадёшь, а без него ни в какой отрасли словесности делать нечего. Хоть выучен наизусть все теоретические статьи Мерхольда с Брехтом, если не умеешь писать, знания твои никому не нужны. Зыбкость театроведческих дисциплин прерывалась на курсе драм-анализа, потому что драм-анализ имел дело не с туманным спектаклей, а с твердой почвой текста. Здесь я ликовала и с наслаждением разбирала пьесы, причем даже рисовала схемы и диаграммы. В шедеврах разные линии складывались в эффектный гармоничный рисунок. Однажды я подсчитала, сколько раз каждый из героев Дней Турбиных Булгакова произносит слово я. А в семинаре по зарубежному театру детская любовь к Мюссе привела меня к солидному труду Альфреда Мюссе и французской романтической драме. Мюссе, издевавшийся над романтическими штампами, был романтик беспросветный и закончил жизнь в 47 лет близко и понятно русскому сердцу, в чистою впился На протяжённые в 5 актов пьесы его попросту не хватало. Алкоголики не могут писать длинно. Героям Мюссе несут красивый пьяный бред в таких очаровательных ритмах, что играть это должны особые актёры, вроде Жерара Филиппа, отличившегося в капризах Марианны. Мы пока что этого не умеем, да и вообще французская классика не наше поле, за речайшим исключением Дон Жуана Тартюф Мальера в постановке Эфроса. На третьем курсе театрального я сочинила цикл «Драматурги мира» на обороте соответствующего набора открыток. Из российского вольера все пути заказаны. Не умеем мы мольера, а играть обязаны. Еще там был современник Хилы, читая из Хила, и под камнем Сим лежит Росин. Нет, он достиг миров иных из света, воздуха и гласных носовых. Ну и другие забавы. Скажем, не без интереса был потревожен Генрих Ибсен, автор пьесы "Норра" или "Кукольный дом". Готово признать мы вполне исполна достоинства вашей драмы, пока Frau Norra не наша жена или не наша мама. Училась я в охотку, хотя с момента известия о женитьбе Евгения Сломонвича сердце моё было подразбито. Но так складывалась моя жизнь, что подразбитое сердце освобождало голову И та работала на хороших скоростях. Сотрудничали они плоховато. Если в бой вступало сердце, голова прионывала, когда лидировала голова, сердце напоминало о себе ноющей тоской. Не понимаю сейчас, я что мечтала выйти замуж за учителя? Вряд ли. Думаю, так далеко и высоко планы не простирались. Да у меня и вообще планов не было, ни грёзы. Но человеку уж очевидно было не до меня. Не женился же он просто так, от страха одиночества. Я ни о чём его не расспрашивала, писем больше не писала, с нервическим волнением сопровождающим известное чувство научилась справляться. А он поглядывал на меня с любопытством, дикоть, куда же делась любовь-то? Никуда не делась, запертав шкатулку. Характер у тебя закрученный, заверченный, сказал мне однажды Евгений Соломонович, не знаю почему и о чём. Он был заботлив ко мне, Однажды, когда я пожаловалась, что дома нет братьев Карамазовых, а в библиотеках всё разобрали, притащил мне книгу из библиотеки ВТО. Всегда предлагал занят десятку, если туго с деньгами, иногда приглашал в приличное кафе или ресторан и угощал ужином. Конкретный был человек. Евгений Сломонч, я так понимаю, старался следовать каким-то нормам интеллигентной среды, которые застал в молодости. Гуковский, Евгений Шварц И ещё не многие в этом роде. Такая вот мучительная и вдохновенная идея самосовершенствования через внимание к другим, исполнение самим же собой и придуманного долга. Всё, конечно, лежало на его плечах весомым бременем и упиралось в доктора Чехова, которого Калмановский боготворил. Я исполнялась живейшей благодарности, но ни о чём другом речей больше не вела. Для чего мне приставать со своей любовью к человеку на днях женившемуся? Мои понятия о личной жизни отличались простодушной прямолинейностью. Женатые мужчины, имея в виду живых людей, не актёрские образы, исключались из потенциала страсти. Ольга Хрусталёва, маленькая бойкая девушка родом из Пскова, портативный генератор и ходячий мотор, круглая отличница, с которой мы подружились в то время, смотрела на вещи иначе. Разные фантастические страсти кипели в её пепельно-белокурой голове. Её занимал образ нашего куратора Юрия Николаевича Чирвы, и она мелким аккуратным почерком написала целую незаконченную повесть. В повести действовала поэтически настроенная девушка Алина, страстно влюблённая в преподавателя Н, но преподаватель Н был давно и счастливо женат на строгой женщине с седой головой и чёрными бровями. Алина считала, что это не должно мешать её гипотетическому счастью. На этом поиске останавливалась, потому что Ольга не вполне понимала, куда дальше тереть мыло. Впоследствии, когда наши страсти бы утихли, мы с Ольгой сочинили ряд анекдотов в стиле Хармса, где действовали Черво и Калмановский, люди яркие до болезненности и ни в чём не схожие. Они часто и беззлобно подшучивали друг над другом наверное, скрытному и замкнутому Чирове, который раскрывался только в блистательных лекциях, Колки Острослов-Калмановский казался игривым и легкомысленным, трижды женат, романы даже со студентками. Юрий Николаевич жил иначе, и строгая женщина с седой головой и черными бровями, думаю, мало имела поводов для беспокойства за свою семейную жизнь». Хотя была, была на нашем курсе фатальная девушка К, и на её длинное лицо с впалыми щеками и невероятными зелёными глазищами засматривались все. Экое лицо живописное, пробормотал даже Евгений Сломоныч. Как настоящая красавица, К вела себя загадочно, двигалась медленно, говорила мало, улыбалась таинственно и постоянно болела. Каково же было мое изумление, когда через несколько лет Ка вне брака родила девочку от довольно заурядного человека. То есть я имею в виду, в сравнении с ней, заурядного. В Риме такая женщина останавливала бы автомобильное движение. В Париже ее благосклонности добивались бы послы, министры и кинозвезды. В Ленинграде бешеные красотки пили водку с уродами, И так рвались кого-нибудь из них полюбить бесплатно, мгновенно и навек. Это все, конечно, от давления быта и среды, где от женщин требовалось любить, плакать и вязать, при этом добывая из жизни деньги на бутылку, а от мужчин не требовалось ничего, они даже не считали нужным предохраняться». Самые живописные красавицы никакой своей особенной ценности не понимали, влюблялись самозабвенно и вели себя до ужаса простодушно. Хорошо ещё нескольким театралистическим красоткам тех лет, они в основном учились курсом старше нас, удалось потом выйти замуж за границу. Хоть и вдохнули отыдки любовью к отечественным мужчинам, я надеюсь,